что случалось с ним очень редко. Он воспротивился ее неблагоразумному намерению и позволил себе при этом такие выражения, что старая дева убежала в отведенную ей комнату, заперлась и больше уже не показывалась. «Ах!» — воскликнул Бусардель, вернувшись через час. «Как хорошо я сделал, что пошел! Мы с Альбарой добрались до площади Мадлен». «Там с нами лично говорил один штабной офицер и сообщил нам, что король потребовал отставки господина Гизо и господина Дюшателе. Это уже официально известно, весь Париж знает. Все страшно рады. Но теперь конец нашим мучениям», — добавил он, обнимая своих с ног. «Да вот сами послушайте». Как раз в ту минуту по бульвару проходили группы весело настроенных людей. Раздавались крики «Иллюминацию! Иллюминацию!» «Слышите, дочь моя? Надо устроить иллюминацию!» Боясь, что неосвещенный дом обратит на себя внимание демонстрантов, Теодорина отдала распоряжение зажечь большие и малые фонари, висевшие у ворот. «Я умираю от голода!» — заявил Бусардель. Пока накрывали на стол... Дед и обе матери поднялись на второй этаж посмотреть, как обедают дети. Малыши сидели за столом, нетерпеливо ожидая сладкого. Дверь комнаты, из которой им подавали кушанье, отворилась, и прислуга внесла шоколадный крем. Матери умилились, что в такой день, да еще когда кухня лишилась повара, там нашли время приготовить для детей их любимое сладкое блюдо. Прислуга сообщила, что этим сюрпризом они обязаны Жозефине, которая, соскучившись без своих хозяев, с утра находится в особняке Вилетте. С годами матушка Синегдаха стала на улице Сен-Круа привилегированной служанкой и совсем позабыла все свои несчастья. Не желая ее обижать, Бусардель никогда не нанимал повара даже в те дни, когда устраивал у себя пиршество. Впрочем, надо сказать, что Жозефа превосходно стряпала, прекрасно делала пирожное, и хозяин вознагражден был за свою деликатность. Слава Жозефы вышла за пределы дружеского круга завсегда-то и в дома, распространилась по всему шоссе Дантен, и люди, желавшие польстить Бусарделю, говорили ему, что знаменитая Софи, повариха доктора Верона, завидовала Жозефе. И теперь кухарка семейства Бусардели по-прежнему царствовала над плитой, жаровнями и кастрюлями, но уже через подручных и поварят, как царствует какой-нибудь монарх через посредство министров. Ее позвали для того, чтобы внуки Бусардели, которых она обожала, принесли ей благодарность за труды. Она вошла одетая скорее как экономка, чем служанка, в черном кашемировом переднике и в черной кружевной наколке на седых волосах. Водяна, она сделала обеим дамам реверанс и извинилась перед Теодорой за то, что позволила себе вольность целый день пробыть в ее доме. Если бы она посмела, то обратилась бы с большой просьбой дозволить ей провести ночь где-нибудь в бельевой на стуле. Полагая, что ее хозяева в печали из-за того, что творится в городе, она хотела бы иметь возможность послужить им. На всякий случай она принесла с собой две корзины с провизией. Буссардель захохотал. Замечательная старушка это Жозефа. Но провизия теперь ни к чему. Министры подали в отставку. Опасность скоро совсем минует. Следуя за своими двумя снохами, Он прошествовал к столу. Пообедали. Потом долго сидели втроем. Все ждали, что оба лейтенанта вот-вот вернутся. На каминных часах пробило девять, потом десять. В городе еще то тут, то там раздавались выстрелы. Но с бульвара, пролегающего выше дома, доносились во двор веселые песни, не оставлявшие никакого сомнения в мирном исходе волнений. Гром прибежал сообщить, что Национальная гвардия, народ и линейные войска повсюду братаются. Благородные сердца! воскликнул Бусардель, который в Национальной гвардии, в народе и в линейных войсках видел только двух своих сыновей.